Величайшее зрелище, брат мой, драма, напряжение, наконец, хороший урок. Талип опять щелкнул пальцами, охранник подал зажигалку. Талип закурил, засмеялся и что-то пробормотал. Руки у него тряслись, и сигарета едва не полетела на пол.